Какое-то время капилан лежал во мраке, приходя в себя после вызванного переходом потрясения. Е반ей покидало воспоминание о гибели солнца, которое с пронзительным воплем разливало радиацию в пустоту, отравляя целый мир. Несмотря на окутывающую тело прохладу, мысль вызвала ощущение удовлетворения, славно служить, а хорошо служить и ещё лучше. Он лежал Обиение его сердца, словно метроном, отмечало ход времени. Когда дрожь прекратилась, он поднялся на ноги, небрежно осматривая неподвижный доспех. Даже пергаментные свитки не пострадали. Знамение. Да, несомненно, хорошее знамение. Решётчатый пол залязгал под ногами, когда он двинулся по сводчатым залам Fidelitas Lex. Первыми ему попались двое рабов в мундирах легиона. которые шептались в алькови, обмениваясь принесёнными энергоблоками. Мелочи жизни смертных и сообщество людей на борту боевого корабля не имели для него никакого значения, и всё же он был вежлив и сдержан. Насилие следует применять для достижения своих целей, словно скальпель, а не как дубину. Они услышали издаваемые доспехом звуки, его шаги и попытались убежать. Их остановил его размеренный и серьезный голос. Ему была нужна лишь дата. «Подождите!» — обратился он к ним. «Что показывает хронометрический отсчет флагмана?» Они ответили, и он почувствовал, как напряжение отступает. После калта прошло не более недели. «Хорошо, очень хорошо!» Теперь явно настала их очередь говорить, поскольку два съежившихся раба пали низ. вознося ему молитву как вестнику богов один даже рискнул заслужить побои прикоснувшись к священному слову которое было тушью записано на пергаменте и прикреплено к доспеху тёмного апостола он не причинил им вреда даже благословил во имя четверы пожелав долгой и праведной жизни благодарю вас о великий прошептал первый да благословлят вас боги разрыдался второй мой господин эрик